Глава восемнадцатая Комиссар и его жена уже неделю живут в Ордё, а шитые шкуры так лежат на полу у двери в доме Морен. Разговор с комиссаром Корнетом растревожил её, хотя она понимает, что всё могло быть гораздо хуже. Она могла бы не успеть перебить маму, и та упомянула бы бубен. Когда дома Морен её упрекнула, та закрылась, как раковина. и в душу марен закралось нехорошее подозрение, что мама выдала Дину отнюдь не случайно, не просто по недомыслию. Ей придется следить за обеими, за этими женщинами, которых она называет своей семьей. Они отдалились друг от друга так сильно, что это уже становится опасным. Почти таким же опасным, каким стал взгляд комиссара при упоминании самских ритуалов. Морен, разумеется, знает, что подобные вещи осуждаются церковью, С другой стороны, пастор Курцин хоть и не одобрял саваны из бересты, но не стал их запрещать. Комиссар Корнет, кажется, не понимает, что здесь все устроено по-другому. Это все еще самские земли, хоть об этом не говорят вслух. Матросы по-прежнему иногда обращаются к саамским шаманам, чтобы те призвали попутный ветер или вырезали амулет на удачу. И Торил, как бы она ни открещивалась теперь, приходила за помощью к Диине, когда ей долго не удавалось зачать ребёнка. Но разговор с комиссаром, его ярость при виде рун, заставили марен задуматься и осознать перемены, незамеченные ею раньше. Саамы, которые каждое лето разбивали шатры на мысе, не приходили на остров уже несколько лет подряд. Диина осталась единственной из них в Ордё. но когда она пересказывает разговор с комиссаром Дини та лишь пожимает плечами. Малыш Эрик хватается за кончик ее толстой косы, сует его в рот, жует воспаленными деснами. «Я привыкла к такому невежеству», — говорит Диина, глядя в спину маме. Марен чувствует себя одинокой в своей тревоге, словно она единственная на всем острове видит приближающийся шторм. И лишь когда мама, устав спотыкаться о сваленные у двери шкуры, заявляет, что отнесет их сама, марен наконец, берет их в охапку и идет к малому лодочному сараю. На улице свежо и морозно, но марен не холодно в шерстяном платье. Размокшая грязь высохла, затвердела застывшими волнами. Их гребни больно врезаются в подошвы. Торил выбивает одеяло у себя на крыце, Они с марен старательно не замечают друг друга. Торил изо всех сил колотит по ткани, облако вонючей пыли летит прямо в рот марен Она тихонько отплевывается и отряхивает шкуры. Дверь малого лодочного сарая закрыта, в доме тихо, но из трубы идет дым. Руны закрашены ослепительно-белой краской. Морен не знает, где комиссар раздобыл ее, В Орде никто, кроме разве что матери Дага, не стремится создать себе больше работы, чем необходимо. Перед тем, как постучать, Морен прислушивается. Изнутри не доносится ни звука. Дверь открывает жена комиссара Урсула. Ее неприбранные светлые волосы, словно бледное облако над растерянным круглым лицом. Доброго утра, госпожа карнет Морен, да? Морен Магнус Доттер. Ее имя в устах этой женщины отзывается звонкой дрожью в груди. Мужа нет дома, он в церкви с пастором Курцином. Она не смотрит марен в глаза. Ее ресницы такие светлые, что их почти и не видно. И на ней тоже синее платье, в котором она была в церкви. Весь подол в пятнах грязи. Неужели она не стирала его с воскресенья, удивляется про себя марен «Я вот принесла...» Она протягивает шкуры госпожа карнет но та испуганно отступает. «Губернатор заказал их у Кирстен к вашему приезду, это подстилки на пол. А я сшила их сама». «Спасибо», — говорит Урсула, но не торопится принять шкуры. Она смотрит на них с опаской, чуть ли не с ужасом, смотрит так, словно боится, что они могут ожить и наброситься на нее. «Хотите, я их растелю?» На лице Урсулы отражается такая пронзительная благодарность, что на нее почти больно смотреть. Урс открывает дверь шире, чтобы впустить Морен в дом. Мастера из Киберга постарались на славу. На одной стороне просторной комнаты стоит большая кровать, отгороженная занавеской. В центре прочный массивный стол и добротно сколоченная скамья. Над очагом развешаны в ряд кастрюли и котелки, к которым, кажется, даже и не прикасались. Сбоку от камина, на том самом месте, где Дак целовал Марен, деревянная полка, на которой стоит умывальный таз и стопка тарелок. Дверь в кладовую, где Дак впервые взял Марен за руку, затянута паутиной. Марен сжимает кулак, ногти впиваются ей в ладонь. Дом хороший тут, спору нет, но какой-то пустой, неуютный, безликий. Кроме распятия на стене над камином, здесь нет ничего, что говорило бы о привычках и склонностях его обитателей. Как будто тут вовсе никто не живет. В камин положили сырые дрова. Огонь только дымит и почти не дает ни света, ни тепла. Пол ледяной. маран чувствует, какой он холодный, даже сквозь подошвы сапог. Неудивительно, что Урсула дрожит, хотя и пытается это скрывать. На спинку стула накинуто теплое шерстяное одеяло. У Морен мелькает мысль, что, наверное, Урсула сидела, закутавшись в одеяло, а когда в дверь постучали, сбросила его, чтобы предстать перед нежданными гостями в приличном виде. марен украдкой поглядывает по сторонам. Вода в тазу для умывания, серая, словно ее не меняли несколько дней. Углы затянуты паутиной, а Ир под ногами пожухлый и грязный. В доме пахнет чем-то затхлым, заплесневелым, но от легкого запаха разложения, который Морен ощутила, когда была здесь в последний раз, не осталось и следа. Собственно, его и не должно было остаться. С тех пор, как здесь лежали папа и брат, прошло уже полтора года. Морен смотрит на пол перед камином, и ей кажется, что в этом месте земля чуть темнее. Проследив за направлением ее взгляда, Урсула едва заметно вздрагивает, «Вот прямо здесь?» марен не подумав, кивает, и Урсула легонько пошатывается. Она стала бледнее, думает Морен, под глазами пролегли тени, хотя ее щеки все такие же пухлые. «Вы хорошо себя чувствуете?» «Прошу прощения», — говорит Урсула, прижимая руку к животу. «Нам никто ничего не сказал. Все-таки страшно узнать, что здесь раньше хранили тела покойных». «Ничего страшного в этом нет», — говорит Морен. «Зимой мертвые часто покоятся в помещении. Обычно мы держим их дома, но...» «Но их было двое. Они заняли бы всю комнату. Раньше это был лодочный сарай. Мы не знали, что его переделывают под ваш дом. Если бы все сложилось иначе, теперь это был бы их с Дагом дом, и уж Морен бы не допустила, чтобы двери и потолок заросли паутиной». В её доме на окнах висели бы тканные занавески, а над огнём в очаге бурлила бы в большом котле густая похлёбка из оленины. Ей хочется поскорее отсюда уйти. Куда их положить? Урсул рассеянно зирается по сторонам, словно что-то потеряла и не может найти. «Я...» — она указывает на пол перед камином. «Тут две подстилки», — говорит Морен. Может, одну положить у кровати, чтобы не вставать с теплой постели сразу на холодный пол? Урсула кивает и густо краснеет. Неужели ее так смутило упоминание о постели, удивляется про себя Морен? Может быть, в Бергене не принято говорить о подобных вещах с посторонними? Она знает, что отец Дага построил дом в два этажа именно для того, чтобы спальни детей и родителей располагались отдельно, как это было в их доме в Трамсё. Морен расправляет одну подстилку и кладет ее на пол перед камином. Мех хороший, приятный на ощупь, и Морен разрезала шкуры так, чтобы белые оленьи грудки располагались в углах. Получился почти узор. Морен разглаживает подстилку, смотрит на Урсулу, ждет одобрения, но та глядит в одну точку, по-прежнему держась за живот. Морен стилит второй половик перед кроватью. Постель убрана, но покрывала смята. Перед тем, как выпрямиться и встать, Морен на секунду прикасается к нему. Оно еще теплое. Урсула ворошит кочергой дымящиеся поленья. Морен понимает, что это не ее дело, но она просто не может смолчать. «Надо взять сухих дров». Она указывает на дверь в кладовую. «У вас их много. Кирстон все приготовила». «Да, я...» Урсула резко встает, ее веки дрожат. Морен быстро подходит к ней и хватает под локоть, испугавшись, что она сейчас упадет. Урсула кладет руку ей на плечо, и Морен вспоминает их первую встречу на пристани. Ладонь у Урсулы холодная и очень мягкая. «Вы хорошо себя чувствуете?» Урсула закрывает глаза, у нее нежные веки, бледно-розовые, как внутренняя сторона морских раковин или ногти на пальчиках новорожденного младенца. Она дышит неровно и быстро. От ее дыхания по-прежнему веет чем-то странным и сладким, отчего у Морен сводит зубы. Да, извините. Она расправляет плечи, и Морен отпускает ее локоть, но все равно придерживает за спину. У меня кружится голова. Дать вам воды или, может быть, хлеба? Морен осторожно усаживает Урсулу, но ближайший стул укутывает одеялом. Не дожидаясь ответа, хватает кувшин и тут же ставит на место. Кувшин пустой. — У вас нет воды. — И хлеба тоже, — произносит Урсула тихим бесцветным голосом. — Я не знаю, как... — Как? Присмотревшись получше, Морен видит, что вода в тазу для умывания подернута жирной сероватой пленкой. Дом не просто не обжит, он безнадежно запущен. — Как? Урса опять умолкает и резко втягивает в себя воздух. Что-то сжимается в груди у Морена, она снова хватает кувшин. «Я принесу вам воды. Вы сидите, а я сейчас». «Извините меня, я должна была...» марен слышит шелест юбок. Урсула встаёт, опираясь на стол. Нежная кожа у неё на запястьях сморщилась, лицо как будто помялось. Морен отводит взгляд, говорит, обращаясь к её ногам. «Вам надо сесть». «Отдохнуть я скоро вернусь». марен еще успевает услышать, как скрипнул стул у нее за спиной, и вот она уже вышла под яркий солнечный свет, одновременно радуясь, что наконец-то покинула этот дом, и уже желая поскорее вернуться. Она полной груди вдыхает морозный воздух и спешит к себе. Торил ушла. Одеяло, которое она повесила, проветрится на заборе, валяется на земле. марен топчет его ногами. мама присматривает за эриком играющему очага когда марэн заходит в дом мама резко оборачивается в ее сторону что тут и долго я зашла их разложить «Госпожа из бергена не пристала самой возиться с половиками как тебе дом ей не здоровится у нее кружится голова марен подходит к ведру с питьевой водой наполняет кувшин а дом Она не знает, как рассказать о печали, нахлынувшей на нее в этом месте. Как рассказать о бурсуле, о грязных полах и о теплой постели, о том, что сам дом кажется нежилым и заброшенным, каким не был даже тогда, когда Дак водил Морен смотреть на их будущее жилище. Даже когда Дина с Варом хранили покой их погибших родных. Малыш Эрик хватается за ее юбку, когда она проходит мимо, чтобы взять из корзины буханку черного хлеба. Это еще зачем? У них нет хлеба. Мама презрительно фыркает. В доме у комиссара нет хлеба. Небось, все умяла его упитанная жена. Мама щурит глаза, ее в палые щеки как будто ввалились еще сильнее. Мы не настолько богаты, чтобы раздавать еду. У нас его хватит еще на неделю, говорит марен заворачивая хлеб в чистое полотенце. Они вернут нам буханку, когда будут печь. Вот ленивая туша. Говорит мама с такой злобой в голосе, что Морен замирает и удивлённо глядит на неё. Чем она там занимается целыми днями? Пока муж весь в трудах и заботах, интересуется, навещает. Кого навещает? И Торил, и Магду. Они говорят, что он молится вместе с ними, и, как я понимаю, он также проявляет интерес к Дине. Мама облизывает уголки губ, где кожа потрескавшаяся и сухая. Может быть, скоро он придёт к нам. «Может быть». Марен набрасывает шаль на плечи, чтобы скрыть внезапную дрожь. «Я скоро вернусь». Она старается поскорее пройти мимо дома торилл Может быть, комиссар сейчас там. Молится вместе с чужими людьми, бросив собственную жену в одиночестве. Она снова наступает на упавшее одеяло, давит его каблуками. Дверь в лодочный сарай приоткрыта, студеный воздух сочится внутрь, огонь в камине уже еле теплится и, кажется, сейчас погаснет. Урсула так и сидит за столом, где оставила ее Морен. Косяшки ее пальцев, вцепившихся в одеяло, побелели то ли от холода, то ли от напряжения. Морен с трудом сдерживает раздражение. Нельзя было встать и закрыть дверь? «Вот», — говорит она, грохнув кувшином о стол. Урса вздрагивает, поднимает глаза. «Вода и хлеб. Где ножи?» «Там». Морен смахивает засохшие крошки с разделочной доски. Нож тупой, точильного камня нигде не видать. Она кое-как отрезает два ломтя хлеба, кладет их на тарелку, выбрав самую чистую, и ставит ее перед Урсулой вместе с костяной чашкой с пятном на ободке. Ей уже начинает казаться, что ей придется самой вложить в руку Урсулы кусочек хлеба, может быть, даже ее накормить. Но тут Урсула моргает и впервые за все это время смотрит прямо на марен «Спасибо», — говорит она и берет марен за руку. «Извините, я...» Она умолкает, сглатывает слюну. «Даже страшно представить, что вы обо мне подумали». «Не мое это дело что-то думать о вас», — говорит Морен и чувствует, как жар приливает к щекам. Рука у Урсулы теплая, согретая под одеялом и удивительно мягкая. марен очень остро осознает, что ее собственная рука, жесткая и сухая, угловатая и холодная, как схваченная морозом земля. Она осторожно высвобождает ладонь. Я была рада помочь. Я вам заплачу, — Урсула пытается встать. Деньги у мужа, но я его попрошу. Просто верните буханку, когда будете печь. — Да, конечно. Пожалуйста, угощайтесь. марен смешно. Это же надо такое придумать, угощать человека его собственным хлебом. Но она не смеется, а садится за стол и берет с тарелки кусок. Она наблюдает, как ест Урсула, отламывает по крошечному кусочку, буквально клюет, как птичка. У нее очень белые зубы, а губы розовые и яркие, теперь, когда она отогрелась под одеялом. марен мнется, но все же решается. «Позвольте спросить, госпожа Корнетт, Пожалуйста, называйте меня Урсулы или Урса. Урса. Можно Урсулы, если вам так больше нравится, но друзья зовут меня Урса, и теперь, когда мы вместе приломили хлеб, она улыбается слабой улыбкой, и Маран чувствует, что улыбается в ответ. Урса. Произносит она на пробу. «Вы уж простите, но я скажу прямо. «Вас немалый запас муки, и Кирста наставила пять потрошенных оленьих туш». Урса испуганно замирает. Морен спешит продолжить. «Я просто волнуюсь, все ли у вас хорошо». Урса кладет в рот очередной крошечный кусочек хлеба, долго жует и глотает, и звук кажется очень громким в нависшей тишине. Она снова смотрит на Морен, у нее карие глаза, очень светлые, почти золотые. «Вы, наверное, решите, что я совсем глупая». Ни в коем случае. Но я не умею печь хлеб. Марен изумлённо глядит на неё, и Урса продолжает. «Я не умею разделывать мясо. Я никогда в жизни не видела мёртвых животных целиком. Я не могу даже войти в кладовую. Я не умею поддерживать огонь в камине. Когда он гаснет, его разжигает муж. Я не знаю, как содержать дом в порядке». Она издаёт тихий горький смешок, и у Морен учащается пульс. Из меня получилась плохая жена. Я уверена, что это не так, вовсе нет. марен хочется ее утешить, но как? Насчет туш еще можно понять. Мама тоже не любит разделывать мясо, и даже рыбу в их доме потрошит в основном марен Но испечь хлеб, подмести пол — не такая уж великая премудрость. всё очень плохо. говорит Урса с неожиданной злостью в голосе, и марен понимает, что злится она на себя. Но я не знаю, как это исправить. Она снова берет марен за руку. «Мне нужна помощь, сама я не справлюсь. У нас есть деньги. Я подумала, может быть... Может быть, вы согласились бы мне помочь?» «Помочь? Всему меня научить. Вы не будете здесь служанкой, скорее подругой, наставницей». хотя, наверное, это глупая мысль, если «да, так и скажите». Марен не знает, обижаться ей или нет. Хотя Урса говорит, что она не будет служанкой, похоже, ее приглашают именно прислугой. «Я сама-то не слишком хорошая хозяйка, так и запросы невысоки». Урса вновь улыбается слабой, робкой улыбкой. Марен смотрит на еле теплящийся огонь в очаге, на закопченные окна, на паутину. конечно если вы не хотите то и не надо я даже не знаю позволит ли ависсалом она умолкает не договорив ее лицо вновь мрачнеет рука сжимающая руку марен вдруг становится вялой безвольной марон стискивает эту руку и говорит да слово вырывается прежде чем она успевает хорошенько подумать да урса радостно улыбается спасибо я поговорю с мужем «Морен резко встает. Я скажу матери. Да. Увидимся в воскресенье. Посмотрим, что скажет комиссар. Да, конечно. Урса провожает ее до двери. Ее светло-карие глаза сияют от облегчения, к ее нижней губе прилипла хлебная крошка, и марен приходится собрать всю волю в кулак, чтобы не смахнуть эту крошку. Спасибо, марен Дверь закрывается. Имаран кажется, что это она осталась внутри в душной комнате.